9. на крайне благосклонно восприняла идею о вводе базовой линейки в их магазины на условиях трёхмесячной отсрочки. В случае вашего одобрения я буду настаивать на сокращении отсрочки до 45 календарных дней. Я удерживаю тяжелый взгляд генерального, обыскивающий мое лицо, и после того, как он начинает постукивать карандашом по столу, переключая внимание на остальных участников совещания, позволяю себе откинуться на спинку кресла. Карандаш – это всегда хороший знак. Так Андреев обмозговывает идеи, которые, по его мнению, являются перспективными. Валерия Лисицына – владелица сети косметических магазинов уровня Mass Market, которые за последний год фактически уничтожили других конкурентов благодаря демократичной ценовой политике и широкому охвату торговых точек. Поставка им нашей базовой серии очищения и увлажнения может стать моим вторым крупнейшим контрактом со времен подписания договора с серебряным гранатом и вывести меня как руководителя на совершенно новый уровень. Не вижу реакции других участников совещания на новости. Сделанным недовольством басит генеральный, по очереди задерживаясь глазами на каждом из трёх своих любимчиков. «Любимчиками мы с Ирой окрестили глав рекламного и маркетингового отделов и заместителя, единственных, кому такая скептичная и упрямая личность, как Андреев, готов прислушаться». «Я только на прошлой неделе Фомину показывал цифры из товарооборота за квартал», оживает любимчик номер один Сергей Лединский. «Он работает в компании относительно недавно и уже успел расположить к себе многих, включая меня». Ему 33, но он выглядит младше благодаря худобе и молодежной манере одеваться. Счастливо-женатый явно наслаждается своей работой. К гармоничным людям, как правило, всех тянет. Показатели впечатляющие. «Услышал тебя. Ты что скажешь, Виктор Леонидович?» «Виктор Леонидович — это Колесов. Рекламщик. Конфликтов я с ним не имею, но и симпатии не испытываю в силу своих человеческих предпочтений». «Я люблю понимать людей, а общаться с Колесовым — это будто сидеть на пороховой бочке». Один день он фонтанирует гениальными идеями, воодушевляет целый отдел, а уже на следующий, запирается у себя в кабинете и на каждую попытку обратиться к нему по рабочему вопросу, упавшим голосом сообщает, что его постиг творческий кризис, и сегодня он к конструктивному общению не расположен. Возможно, такова оборотная сторона креативности — но лично я отказываюсь ее принимать, ибо она мешает выполнению поставленных задач. Вряд ли креативность и дисциплинированность, взаимоисключающие понятия. У меня даже концепт баннера под это дело есть. Колесов начинает постукивать по столу ручкой, копируя манеру генерального. Тот, который по стилистике в гранат не прошел. На масс-маркет впишется идеально. Я бесшумно выдыхаю. Виктора удалось застать в стабильном состоянии. И тут же напрягаюсь, когда слышу резкий голос, пропитанный снисходительностью. Я так понимаю, парой нехитрых фраз мои коллеги выразили свое согласие с идеей, предложенной нашей многоуважаемой Мирой Георгиевной. К сожалению, не могу разделить их энтузиазма. Холодный взгляд мажет меня по щеке, и мне стоит усилий не потереть это место. Матвей Гордиенко, заместитель Андреева и по совместительству злопамятный мудак, на регулярной основе вставляющий мне палки в колеса. Причина его нелюбви ко мне банально до да смешного. Эго властного босса не выдержало отказа молодой сотрудницы, пришедшей в компанию на должность простого менеджера. Первые месяцы моей работы в Ландор Гордиенко самолично взял надо мной шефство якобы для скорейшей адаптации на рабочем месте. Подобное внимание руководства имело простое объяснение. Интерес Матвея Андреевича был вовсе не профессиональный. Неоднократное предложение довести меня до дома после затянувшегося трудового дня, нарочитые касания и смс с приглашениями провести выходные вместе шли вразрез с моими представлениями о рабочей этике и отношениях, в которых я на тот момент состояла, что в один прекрасный день я ему и озвучила. Тогда, не имея достаточно опыта, я жутко волновалась и тщательно подбирала слова с целью не обидеть вышестоящее руководство, но, как выяснилось, зря. Гордиенко было наплевать на форму моего отказа, и впоследствии я много раз жалела, что попросту не ткнула ему в лицо средний палец. Мудак покинул мой кабинет со словами «Ты пожалеешь, дорогуша», и с того дня делал все, чтобы так оно и было. К его несчастью, любимчик номер четыре у Андреева — это я. И помешать моему карьерному росту Гордиенко не смог, как не старался. «Поясни, Матвей Андреевич», — великодушно распоряжается генеральный. «Презрительный взгляд заместителя покидает мое лицо, и сам он всем телом разворачивается к Андрееву. Плохой знак. Наш бренд — признанный знак качества по всему миру. Штамп элиты». Ежедневно миллионы женщин видят нашу рекламу по телевидению, в интернете и на страницах глянцевых изданий. Рекламируют ли нашу продукцию простые обыватели? Нет. Потому что косметика «Ландор» не для всех. Отдел продажи в лице Мира Георгиевны пытается выполнить свою единственную функцию — продавать, но мы с вами... Эти слова Гордиенко произносят с нажимом. «Как руководители обязаны смотреть дальше». На нас лежит миссия поддержания имиджа, и этот имидж мы, с позволения сказать, выможем в грязи, если встанем на один прилавок с кремами «Аленка» и «Буренка». Я стискиваю зубы. Мстительный идиот. Где бы ты был со своей миссией, если бы не многомиллионные продажи, которые обеспечивает мой отдел?» Будучи в курсе консервативности Андреева, он нарочно представляет элиту низкосортной торговой сетью, хотя это далеко не так. Сегмент «Аленок» — это одна полка, а в остальном магазины Лисицыной представляют брендовый масс-маркет, перемежающийся средним премиумом. Карандаш выпадает из рук генерального, и он задумчиво поджимает губы. Знак «Хуже не придумаешь». Это означает, что он возьмет время на раздумье, а позже вызовет Гордиенко к себе, чтобы еще раз все обсудить. Моя задача — попасть к нему раньше. Аргументов, чтобы оспорить потенциальный ущерб имиджу компаниями, у меня масса, но сейчас их лучше не озвучивать, чтобы не перегружать генеральному мозг». Хорошая была идея с элитой Мирра. Намеренно задержавшись в дверях, Гордиенко одаривает меня издевательски сочувственной улыбкой. «Страшно подумать, какие денежные бонусы она тебе сулила. Я давно говорю Андрееву, что нашей компании твой провинциальный стиль работы не подходит». Я осматриваю его модный пиджак на предмет несовершенств, вроде налипшей нитки, но ничего не нахожу. Это не мешает мне придвинуться к нему вплотную и несколько раз провести по плечу, чтобы смахнуть невидимую пыль. В этот момент мимо нас проходит Сережа Ледовский, и мне приходится значительно понизить голос, чтобы не травмировать его интеллигентскую психику. «А не пошел бы ты нахуй, Матвей Андреевич? Надеюсь, ты меня ясно услышал?» Я не позволяю себе насладиться тем, как его тонкие, словно рыболовная леска губы, примут форму обруча и, развернувшись, ухожу. Этой фразой я только что превратила нашу многолетнюю холодную войну в кровавую бойню. «ПМС у меня, что ли?» Конечно, нужно было сдержаться. Пять лет это удавалось. К счастью, подобная выходка не грозит мне увольнением, я слишком ценный сотрудник. Андреев не сентиментален, и к тому же объяви Гордиенко об оскорблении, в офисе его засмеют. Но проблем у меня однозначно станет больше. С другой стороны, должны же в моей жизни быть какие-то радости. Никита, будто почувствовав, что дело идет к разрыву, стал еще более занятым. Пробежки в парке пришлось отменить из-за недели дождей, а выходные я провела дома с книгой, потому что Вика, с которой мы договорились сходить на концерт, в последний момент уехала лечить заболевшего любовника. И Савва мне, конечно, больше не пишет. Ведь я удалила приложение.